Анюта. Покровка – это не деревня, а небольшой город рядом с большим заводом. Мама там нашла, наконец, интересную работу. Устроилась консультантом-переводчиком в технической библиотеке. Славку тоже устроила на лето в городской лагерь, где он скучал, а потом в третий класс маленькой восьмилетней школы. В третьем классе Славке жилось спокойно. Его почти не дразнили и не обижали. Правда, и друзей не нашлось. Но Славку это в те времена еще не волновало. Главное что? отсидеть уроки, сделать побыстрее домашние задания и бултых на тахту с хорошей книжкой. Или можно побежать к маме в библиотеку. Там всегда много журналов из всяких стран, а в журналах часто попадаются снимки с разными теплоходами и даже парусными кораблями и с видами дальних приморских городов. Бабушка Вера Анатольевна по-прежнему писала письма, спрашивала про Славушку и звала хотя бы в гости. Мама говорила, что в будущем летом они поедут обязательно. В апреле Славку приняли в пионеры и даже выбрали Звеньевым за то, что учился без троек. В конце мая Завком выделил маме однокомнатную квартиру, и они переехали туда из тесной комнатушки в старом доме, где коридоры пропахли горелым луком и кислой капустой. А в начале каникул у Славки за один день случилось три радости. Во-первых, мама купила ему джинсовый костюм. Вообще-то, мама не одобряла этой моды. Она считала, что интеллигентные мальчики гораздо лучше выглядят в коротких штанишках. Но Славка ее долго упрашивал. Мама уступила, потому что школьную форму Славка истрепала, а одни стояли прохладные. На костюме была нашивка с корабликом и медные морские пуговки. Не совсем такие, как у настоящих моряков, но все равно блестящие и с якорями». Славка млел от счастья. В этом костюме он пошел с мамой в гости к ее знакомому, Константину Константиновичу. Это была вторая радость. У Константина Константиновича оказалось интересно, как в музее. На двери висели большущие лосиные рога, в углу чучело ястреба, на стене оленья шкура, а на шкуре большой бинокль, тяжелый охотничий нож и двухствольное ружье «Зауэр». Константин Константинович сказал, что ружье старое, но прекрасное и очень ценное штучной работы. Но хотя оно было ценное, Константин Константинович вставил в него пустые гильзы и дал Славке два раза щелкнуть курком. И посмотреть в бинокль, конечно, тоже дал. Жаль, что бинокль был полевой, а не морской. И даже разрешил поиграть ножом, хотя мама боялась, что Славка останется без пальцев. Мало того, они с константин Константиновичем грохнули на кухне охотничьим капсюлем. Но тут мама чуть не потеряла сознание и строго попросила не портить ребенка. «Хорошо, хорошо», — сказал Константин Константинович. «Это был последний эксперимент. Вообще-то Слава, мама права, такими вещами не шутят В этих штуках гремучая ртуть, а она очень капризная. Сто лет может лежать, а потом взрывается от одного чиха». Славка серьезно кивнул. Константину Константиновичу можно было верить. Он был опытный и смелый человек, охотник, путешественник и спортсмен. Он стрелял на соревнованиях по летающим мишеням, тарелочкам и за это получал грамоты и медали. Славке казалось, что Константин Константинович похож на английского морского капитана из книжки с рассказами Джозефа Конрада. Высокий, худой, с ровным пробором на гладкой прическе, с белозубой улыбкой и светлыми глазами. Только смеялся он не по-капитански, дребезжащий и нерешительно. И при этом сильно стискивал пальцы, словно пробовал их на излом Ну, может быть, это от того, что он стеснялся мамы? Славка замечала, что многие мужчины при маме начинают смущаться и слегка глупеют. После чая Константин Константинович предложил Славке и маме погулять, и они втроем отправились в парк. Славка раньше не бывал в этом конце Покровки Весь прошлый год он жил в своем квартале и других мест почти не знал Он слышал, что рядом с Покровкой есть озеро но ну, думал, что оно вроде пруда в Первозаводске А озеро оказалось громадное Славка метнулся к берегу. Вода уходила почти до горизонта. А у дощатый пристани качался большой белый катер и поднимались настоящие мачты. Но это не все. Сотни метров от берега летели над серой водой, похожей на белые сабли паруса. Славка припаялся к месту. Напрасно мама и Константин Константинович звали его на карусель, в тир и в комнату смеха. Он молча мотал головой, а потом отчаянно сказал, «Мама, ну вы идите, вы гуляете, а потом придете за мной. Я не полезу к воде, не свалюсь, не утону, я никуда не уйду. Ну, пожалуйста!» Мама хотела заспорить, но Константин Константинович взял ее под руку и подмигнул Славке. Он был замечательный человек. Едва они ушли, Славка подбежал к пирсу. Но ступить на него не решился. Наверное, это разрешалось лишь тем счастливцам, которые ходили под парусами. Маленькая яхта, лихо кренясь, прошла у самого берега. Ее вели двое мальчишек в оранжевых спасательных жилетах. Мальчишкам было лет по тринадцати. Славка начал дышать медленно и с дрожью, а яхта уходила, и было слышно, как смеются ребята. Кто-то тяжело остановился рядом. Славка посмотрел. Это был коренастый дядька с густой светлой бородой. Он спросил. — Ты откуда, прекрасное дитя? — Славка осип. — Я смотрю, здесь можно стоять? — Стой, — сказал бородач. Яхта сделала поворот и опять пошла к берегу. — А здесь, — сказал Славка совсем шепотом, — здесь с какого класса записывают? Бородатый дядька задумчиво посмотрел на Славку сверху, провел толстым пальцем по его морским пуговкам, будто пересчитал, потом поднял голову. «Анюта!» — крикнул он в пространство. Славка вздрогнул от громкого голоса. В этот миг он не знал, конечно, что случилось у него сегодня третья радость. «Анюта!» — крикнул бородатый. Из-за сарайчика появилась большая девчонка. Странная какая-то, квадратная, с японскими глазами, большим ртом и носом картошкой, с темной мальчишеской челкой. «Чего надо?» — поинтересовалась она. «Вот человек пришел, не очень решительно сказал бородатый. Может, возьмешь? Воспитаешь, матросом будет». Анюта посмотрела на Славку, потом на Бородатого, потом опять на Славку, затем куда-то между ними и сказала... «Это называется, дай вам Боже, что нам не гоже!» «Ну, Анюта», — приглушенно сказал бородатый, — «человек сохнет. Посмотри в его страдальческие очи. Он целый час торчит у пирса, как пришитый». «Он сбежит через неделю», — заявила Анюта, рассеянно глядя в дальние дали. «Не сбегу я, честное слово!» — сипло поклялся Славка. «Пошли», — сказала Анюта, взяла Славку за плечо и повела на пирс. На пирсе стояли фанерные тупоносые яхточки с удивительно высокими мачтами, а одна такая же покачивалась рядом на воде. Она была белая, недавно покрашенная, но на плоском носу краска оказалась уже содранной. Полоскали поднятые паруса. На главном парусе была пришита черная буква «С» и цифры «20-21». «Моя», — хмуро сказала Анюта, — «международный класс кадет. Монотип». «Имя Трэмп. По-английски значит «бродяга». «Я знаю», — торопливо сообщил Славка. Анюта покосилась на него и продолжала. «Два паруса. Большой называется Грот, маленький... Стаксель. Я знаю». «Хм, «Я смотрю, ты все знаешь», — заметила Анюта. У Славки заполыхали уши. Анюта сказала. «Сейчас пойдем. Вылезай из клеши и куртки, а то кельнемся и булькнешь на дно, как кот в овоське». Послушно и суетливо славко выбрался из костюма и сразу задрожал то ли от ознобы, то ли от волнения. Анюта глянула на него, точенького, покрытого пупырышками, и сердито хмыкнула. — Подарок судьбы! Комариная личинка на морозе! Плавать ты хоть умеешь? Я в бассейне занимался. Знаю я эти бассейны. Где я на тебя жилет возьму? Подожди. Она принесла откуда-то надутый резиновый круг и продела в него Славку. Славка знал, что с такими кругами плавают на пляжном мелководье малыши, но не стал обижаться и спорить. Главное, что сейчас он пойдет под парусами. По правде, не во сне. «Будешь работать на стакселе», — сказала Анюта. «Вон те веревки, называются стаксельшкоты». Я... З... Славка прикусил язык и, кажется, стал пунцовым, как его спасательный круг. Вытянул руки по швам и тихонько сказал. «Есть!» День был пасмурный, и плотный ветерок от облачного горизонта нагонял волну. Яхточка, отвалив от пирса, подскочила на гребне. Славка вцепился в борт. «Шкод возьми!» — прикрикнула Анюта. Второй гребень ударил в фанерную скулу и окатил Славку брызгами. Брызги оказались неожиданно теплыми, и Славка на всю жизнь запомнил первое приветствие встречной волны. Они мотались по озеру больше часа. Иногда тремп кренился так, что почти ложился парусом на воду. Анюта сидела на борту и время от времени лихо откидывалась назад. Сейчас она совсем не казалась неуклюжей, ловкая была и быстрая. Иногда она хитро поглядывала на Славку. «Страшно?» «Нисколечко», — говорил Славка. «А если ляжем, не ляжем». «Откуда ты знаешь?» Славка пожимал мокрыми плечами. Он не мог объяснить. Просто у него внутри словно был маятник, отмечавший границу опасного крена, и опять вспомнились желтые шары. «А если все-таки ляжем, комарик?» «Ну и что?» — говорил Славка. Ему становилось жутковато, но не от страха, а от азарта и счастья. «Поворот!» «Как управляться со стаксель-шкотами?» Славка понял быстро. «Есть поворот!» При полном ветре они подлетели к пирсу. Мокрый и счастливый, как тысячи именинников, Славка со швартовым концом в руках выскочил на доске. Подошел бородатый тренер, посмотрел на Анюту. «Но...» «Лады!» — сказала Анюта. А Славка увидел, как по пирсу бежит перепуганная мама. Он отчаянно боялся, что мама не разрешит заниматься в парусной секции. Она всегда так за него тревожилась, но мама разрешила... Может быть, для того, чтобы Славка не огорчался из-за сорванной поездки к Вере Анатольевне, поездка опять не получилась, потому что все деньги ушли на обстановку новой квартиры. «Занимайся, плавай», — сказала мама и вздохнула. «Это лучше, чем все лето слоняться без дела». И Славка не слонялся. Почти каждый день он с утра убегал на озеро. Было на спортивной базе какое-то расписание занятий, но Славка не обращал на него внимания. Когда появлялась Анюта, они спускали на воду тремп И начиналось счастье. Когда Анюты не было, Славка все равно не скучал. Помогал спускать яхты, варить обед на самодельной печке и штопать старенькие флаги свода сигналов. Эти флаги развешивали над базой во время праздников и соревнований. Секция парусников была маленькая – пять кадетов и семь финнов – гоночных яхт-одиночек. Занималось полтора десятка взрослых и десяток ребят. Славка был самый младший, а маленькому среди больших всегда живется неплохо. Славка приходил домой вечером. В первые дни мама волновалась, но понемногу привыкла. Бывало, что Славка заставала у них дома Константина Константиновича. Мама при этом почему-то притворялась строгой, а Константин Константинович становился особенно бодрым и разговорчивым. Славка про себя снисходительно улыбался. Он прекрасно понимал, что взрослые мужчины и женщина могут понравиться друг другу, могут даже влюбиться. С этим ничего не поделаешь. Но Славка не тревожился. Он знал, что мама всегда останется мамой и никогда не будет любить его меньше, чем сейчас. Они втроем пили чай, потом Славка брал книжку и лез в постель. Гудели усталые ноги, горели от солнца плечи и сладко ныли натертые шкотами ладони. Буквы начинали бегать по книжным страницам, как муравье. Засыпая, Славка слышал, как Константин Константинович рассказывал о приключениях на охоте, о поездках за границу и о встречах со знаменитыми артистами. Он сам раньше был артистом, а потом работал администратором концертных бригад и жил в больших городах. В Покровку его занесли странные жизненные обстоятельства. Однажды Славка увидел дома большую компанию незнакомых гостей. Было шумно, звенели рюмки. Когда мама торопливо целовала Славку, он почувствовал, что от нее пахнет вином. Славка слегка испугался. Мама кормила его на кухне и как-то скомкано объясняла, что у Константина Константиновича день рождения, а в комнате у него ремонт. Славка молчал. Он не любил, когда обманывали. Хотя, конечно, обманы бывают разные. На Анюту Славка не обиделся, когда она выкинула с ним шуточку. Один раз шли к базе от острова Лузурит, и Анюта вдруг скорчилась, а японские глаза ее сделались круглыми. «Комарик, задай шкот на утку. Береги-ка шкот и руль. Я не могу!» «Что с тобой?» «Кажется, приступ. Давно надо было аппендикс вырезать». Славка перехватил управление. Крепко дуло с левого борта, шла боковая волна, приходилось сильно откренивать. Но Славка, может быть, с перепугу, лихо подогнал яхту к пирсу, молниеносно ошвартовался по всем правилам корабельной науки и завопил. «Виктор Семенович, вызывайте скорую, у Аньки аппендицит!» Тогда завопила и Анюта. «Молчи, балдай, я же пошутила!» «Зачем?» опишил Славка, чтобы посмотреть, как ты справишься без меня. Славка помолчал и заплакал. Анюта удивилась. Под улом тельняшки принялась вытирать Славке лицо. Ты чего, комарик, обиделся, что ли? Причем тут обиделся? Страшно же. Чего страшно? Ты хорошо управляешься. Дура, сказал Славка. хей из-за этого разве? Я думаю, вдруг не успею. Если сильный приступ может быть этот перитонит, от него же умереть можно. Она виновата засопела, а Славка продолжала тихонько реветь. «Перестань», — попросила Анюта. «Да и перестану», — сердито сказал Славка. анюта он давно уже не стеснялся. Все равно она знала, что за человек Славка Семибратов, где он хорош, а где так себе. Притворяться перед ней героем было бесполезно. Поэтому Славка без смущения визжал, когда Анька мазала ему зеленкой ссадиной. Не скрывал, что боится нырять с трехметровой вышки. Все равно ведь нырял и даже доверял кое-какие тайны. Рассказал, например, об Артемке. «Тащи его к нам», — велела Анюта. С тех пор Артемка плавал на носу Трэмпа. А в августе все это кончилось. Сразу, в одну неделю. Сначала уехала в перь Манюта. Она подала заявление на какие-то курсы, чтобы стать корабельным радистом и плавать по рекам и морям. «Крик в дому было! Десятый класс не кончила, куда ты срываешься, а я все равно. На аттестат я в вечерней школе сдам». «А я как?» — шептом спросил Славка. «Ну-ка, ты чего? Я тебе писать буду. Ты в том году сам станешь рулевым». Через несколько дней после Анюткиного отъезда закрыли спортивную базу. То есть ее не совсем закрыли, а соединили с большим заводским яхт-клубом, но клуб этот находился в 20 километрах на другом озере. Славка понимал, что в такую даль он ездить не сможет. Бородатый Виктор Семенович грустно объяснил Славке, что в парке решено строить красивую набережную, а их дочатый домик и пирс снести, потому что они портят пейзаж. Кому она нужна, эта набережная?» Нас с тобой, Славка, не спросили. Ничего не поделать, это форс-мажор. Что? Иначе говоря, действия непреодолимой силы. Есть такое морское понятие. Это когда стихия сильнее, и люди уже ничего не могут сделать. Но здесь же не стихия. Все равно форс-мажор, Славка. Обстоятельства сильнее нас. А кто теперь будет ходить на тремпе Хотел спросить Славка, но не смог. Он стиснул зубы, вытащил из кладовой два флага и поднял их на сигнальной мачте. Один флаг был синий-белый в шахматную клетку. Он означал букву «Н» и назывался «Новембр». Второй состоял из пяти полос. По краям синие, потом белые, а посередине красные. Он соответствовал букве «С» и носил имя «Чарли». Когда их поднимают вместе, получается сигнал «НС». Это значит, что люди израсходовали силы, и если не будет помощи, корабль пойдет ко дну. Виктор Семенович увидел флаги и взъерошил большую ладонью Славкины волосы. «Не поможет это нам, мой капитан, да и бедствия особого нет. Только у нас двоих неприятность, ты без не останешься, а я из начальства пойду в рядовые тренеры». Славка и сам понимал, что ничего уже не поможет, и флаги поднял просто так, в знак протеста, что ли. «Ладно, переживем как-нибудь», – утешил его Виктор Семенович. Но переживать было трудно. Славка горевал. И как раз в один из этих дней мама сказала, «Если уж так получилось, не переехать ли нам в Усть-Каменск?» «Зачем? Большой город, театры, музеи, окончишь школу под боком институты. «Нужны были Славке эти институты, как в днище дырка, и никакой мореходки в сухопутном Усть-Каменске, конечно, нет». Но мама продолжала уговаривать. Славка грубовато сказал, «Кому мы там нужны?» Мама очень смутилась. «Видишь ли, туда переехал Константин Константинович. Он работает в филармонии. Ну и э, я давно хотела с тобой побеседовать». Короче говоря, он сделал тебе предложение. «Снисходительно», — сказала Славка.